«Лассе» – это ленточка-закладка, происходит от немецкого «lesenzейн» – закладка. Тисьма, выполненная из шелковой или хлопчатобумажной ткани, иногда плетеная. Крепится «лассе» к верхней части корешка книжного блока и вводится внутрь блока для читательского удобства, более легкого поиска необходимого места в книге. Иногда закладку делают из специальной бумаги или тонкого картона, но при этом все равно ленточкой прикрепляют к корешку. Миниатюра.